Глава 12. Боярские посиделки и начало четвертого дня. Первое кольцо. Царицын. Временное поместье Решетникова, Потемкиной и Трубецкой, с дополнением в лице двух сбалмошных стариков. Полночь. Двое пожилых мужчин, два извечных соперника еще с бурной молодости, А ныне двое глав собственных родов стояли по обе стороны зала у окон, но делали все идентично одинаковое, говорили по телефону. «Слушаю тебя, Дима, что скажешь?» Деловито поинтересовался Трубецкой. «Можешь коротко, дозволяю». Несколько секунд с той стороны что-то объясняли, и старик лишь внимательно слушал. через четыре часа очнулся!» А гранку прошел на старшего витязя? Первый спектр, вот так сразу! Удивился весело старик с широкой улыбкой. Молодец! Я же говорю кремень! Хорошая кровь выйдет и даром что встретил кольца, заключил радостно тот. Такие на дороге не валяются. Затем мужчина замолчал, потому как продолжили вновь говорить. Чего, тулае воду мутят! Не по синьке шапкам. — припечатал нещадно Михаил. — Считает себя самым умным, но облезет! С той стороны провода и Ежова не унимался, в талику скепсиса. — Нет, этот не даст заднюю на четвертом дне. Кровь кипит, молодой. Всем хочет доказать свою важность. Умрет, но сделает. — прокоррехтел уверенно Турбецкой. — Все, отбой. Спасибо тебе, Дима. И до завтра. Как в Москве будешь, заглядывать в гости. служу по высшему разряду. а следом за ним почти сразу закончил свой разговор и Потемкин. «Эй, хорошая моя, спасибо тебе, Юленька, знала, что на тебя можно положиться». Стоило обоим старикам сбросить вызовы, как игра в гляделке, которая началась после завершения третьего дня аренария, продолжилась, и двое пожилых мужчин с холодными и отстраненными выражениями лиц прошествовали до камина и уселись в два уютных кресла напротив огня. Что, Мишенька? «Отчитался тебе и уже в старой дружбе, да?» — поддел насмешливо смешлю Трубецкого советник, после недолгого молчания. «А тебе эта хитрая мэмра строжская?» — не остался тот в долгу. «Она самая», — сознался весело Потемкин, а после удивленно выдал, глядя на огонь. «Старший Витязь, первый спектр. Это ж надо!» — еще и очнулся спустя четыре часа. «Ладно, и выйдет воитель, если будет в нужных руках». — согласился удовлетворенно Турбецкой, в очках которого отражалось пляшущее пламя камина. — Лет сорок или пятьдесят не припомню такого. — Вас Вассалитет? — Так не дворянин же, — кивнул расстроенный Михаил поджав губы. — Иначе никак. — Как делить будем? — полюбопытствовал вновь Потемкин, скребя подбородок. — Точно не отступишься. — Э, нет, талантливый парень. Губу не раскатывай. — Тогда пусть сам решает. После недолгого размышления нехотя кивнул Трубецкой, приложив кулаком по подлокотнику. — После Аринария? — После него, родимого. Может, свалишь по своим делам, государственным? У тебя их много? — предложил сихиды насмешка Михаил, совершая последнюю попытку спровадить соперника в погоне за талантливым юношей. — Обождут дела, никуда не денутся. Давно в отпуске не был. — расплылся в широкой улыбке Александр. весело отмахнувшись от жалкой попытки Трубецкого. «Как раз отдохну и с внучкой побуду. Романов сам мне единожды предлагал». Второе кольцо, Царицын. По дороге к Ренарию ветви. 22 июня, 15.32. «Эх, разрази меня трижды бездна. Как же все-таки хорошо. Ни тебе боли, ни тебе Жене. Не тебе треклятой сонливости, а лишь прохладный ветерок, полная одухотворенность и небывалая уверенность в собственных силах, почти как в старые добрые времена. Так еще и получаю удовольствие, лежа головой на коленках нашей язвы. Признаю, схитрил, но она сама предложила свою помощь после вчерашнего насыщенного дня. Да и ночь с Ритой была воистину божественной, словно в первый раз. А может, свой лепту внесли нервы и ее тревога за меня. Все-таки приятно, когда о тебе волнуются и переживают. Я уже давно позабыл, как это бывает, но вот начал вспоминать. Один из огромных плюсов быть сыном Реанора — это слабенькая эмпатия, поэтому мы легко можем соврать, но сами распознаем любые ложь и чувство на раз. Правда, с одной хитрой стервой не прокатило, Но даю голову на течение. Всему виной — это ее проклятая стихия жизни. Но как же был прав мастер Уарте рад про интимную близость с женщиной? Золотой был Рианорец, золотой. Жаль, что только было. «Я смотрю, ты в хорошем настроении», — бодро спросил Устинов, глядя на мою довольную мину. «Вы полностью правы, Георгий Семенович», — ухмыльнулся сразу я, приоткрыв один глаз и взглянув на вполне бодрого Ратая. «Как, понимаю, многие уже в курсе?» реестр Плеяда обновился», — мужчина вдруг опустил взгляд на ручные часы. «Пару часов назад, ты уже в нём». «Хочешь взглянуть?» — с ехидством вопросил Слава, отвлекшись от телефона. «Могу показать. Я сфоткал, пока смотрели с отцом через базу клана». «М -м, «А давай», — заинтересованно отозвался я, выпрыгнув из мягких ручек Марии и взглянул на сенсорный экран мобильного. «Крыло бесом невзато я хорош». Оценил я свою кривую и надменную хмылку на фото в реестре. Они же красовалась небольшая, точнее совсем мизерная сводка. Имя Лазарев Захар Александрович, возраст полных лет 18, ранг старше Витязь 4С, спектр первого класса, магия не обладает, принадлежность к сословию простолюдин, краткий перечень характеристик, жесток, склонен к агрессии, импульсивен, эксцентричен, враждебен. Да, это все про меня, узнаю себя любимого. Истинный реанорец. Стоп. «Чего? Враждебен?» — возмутился громко я, взглянув на Славу, а затем на Устинова. «С кем это я враждовал?» «То есть другие характеристики тебя устраивают?» — гагатнул весело парень, а Маша мило рассмеялась. «Да нет, остальное точно про меня», — хмыкнул вполне серьезно и с неким самодовольством я. «Ты не переживай, так сам виноват», — позволил себе слабую улыбку Устинов. Его вероятнее всего составляли, по тем данным, мастера плеяды, что смогли увидеть на аренарии. А там ты воителям голову оттепал за несколько секунд, так еще и вскрыл одного как консервную банку. Не бодрено, что такую характеристику дали. Развел тут руками. Но я не думаю, что это дело рук Ежова. А ведь до некоторых пор я вел себя вполне прилично. Даже сам себе не искал неприятностей на рианорскую задницу. Враждебен, значит. Ну хорошо, кухаркины сыны. Я покажу вам враждебного. Но как бы то ни было, уже на подъезде к пропускному пункту я ощутил неладное. Толпы возмущенных людей стояли у входных ворот аренарий, в то время, пока массивные грузовики покидали территорию комплекса. И лишь только когда последняя машина покинула внутреннее пространство ветви, местная охрана стала пропускать пребывающую на четвертый день кровавой резни публику. «Что за чертовщина творится?» Тихо стал возмущаться Георгий, предчувствуя неладное. и наблюдая за происходящим сквозь тонированное стекло автомобиля. Как ни странно, но ответ я смог получить лишь тогда, когда на парковке мы расстались семейством стеновых переодевшись, а также накинув на себя протупее с ножными оружием, наконец смог попасть в зону распределения для воителей и взглянуть на то, что произошло с аренами всех категорий. Точнее их теперь не было, а была лишь одна, но до безумия огромная, и, судя по поднявшемуся гвалту в зале, Ни один я был удивлен подобными обстоятельствами. Похоже, кто-то что-то затеял, слух произнес я, опираясь на перила и внимательно разглядывая все нововведения, в то время как за спиной почти сразу стали раздаваться знакомые шаги. Здравствуй, Захар! сухо поприветствовал меня и став рядом и также опершись на поручни перил. Удивлен? Мое почтение, ваше сиятельство, кивнул я уважительно начальнику плеяда. Если только слегка,. «Вижу, ты в себе весьма уверен и почему-то не удивлен», — хмыкнул тот, а уголки губ приподнялись в слабой улыбке. «Но так как я старик, то хочу побрежать немного. Скорее всего, готовится императив». «Императив? Погодите-ка, я натыкался на нечто подобное в паутине. Вспомнил». «Если вы старик, то я тогда несмышленное дитя и могу лишь плакать и ходить под себя», — Отвесил я ему слабенький комплимент. ведь его могучий поджарый силуэт возвышался надо мной на целую голову. «Каждый сам за себя, значит, да?» «Вероятнее всего так и будет». «Я, конечно, могу себе переоценивать, но не из-за моей ли персоны». А радостный оскал сам по себе заиграл на лице. «Хм, кто знает». Ухмыльнулся он, одобрительно подмигивая, и протянул мне футляр, на котором витиеватым и аккуратным шрифтом была выгравирована эмблема Плеяды. а внутри покоился красавец перстень из чистого серебра. «Это теперь и твое. Я Велиров всю ночь кропотливо работал и все-таки успел. А то негоже выходить против Витязи без символа собственной силы. Так что не теряй, иначе отвечать будешь лично передо мной», — пригрозил беззлобно Семижил. «Не думаю, что этим должны заниматься именно вы, но сердечно вас благодарю, Дмитрий Александрович, и за помощь в пробуждении, и за этот жест». Склонил я голову в подобии почтения. Нормальный мужик. «Не стоит, мне не сложно, Махнул он пару-тройку раз перед лицом рукой, словно отмахиваясь от мух, и, развернувшись, зашагал к выходу из зоны. Но не отойдя и пяти шагов, медленно развернулся. «Метательным оружием владеешь?» «Более чем!» — кивнул я почти сразу. «Возьми с собой, а пригодится. Дозволяются два вида вооружения!» — усмехнулся невольно он. и через пару мгновений скрылся за дверью на выход. Метательная? Что ж, хорошо. Семи желтуфты не посоветуют. А затем, опустив взгляд вниз, улыбка сама по себе заиграла на губах. Серебряный перстень с символом четыре, плюс пара темных клинков по бокам от тонного и ярко-алый рубин по центру. Кусок серебра и рубина, а сколько счастья. Официально старшивите силой духа получается. Хмыкнул я себе тихо поднос с неким довольством, надевая на безобмянный палец левой руки, и после нескольких секунд его созерцания вновь посмотрел на арену. «Каждый сам за себя, значит? Ну что ж, как прикажете ваша светлость, как прикажете?» «Бездна, выходит, это она, да? Стартовая точка моего становления. Все начнется именно отсюда». Вип Ложи Грановских «Дамы и господа!» — зазвучал пылкий голос ведущего. «Их сиятельство и благородие! Я вновь приветствую вас на четвертом дне Аренария под эгидой рода Ветвицких и объявляю его открытым!» Для многих присутствующих складывалось впечатление, что голос диктора звучал громче, чем обычно. «Как вы могли уже заметить, то сегодня нас ждет некоторые изменения в категории неогранённых и старших витязей». А после тот заговорщицки прошептал, прошептал, чего публика громко рассмеялась. «Думаю, всем известно, из-за кого могли произойти такие перемены. Да-да, тот самый наш кровожадный выходит с третьего кольца. И таким образом...» Голос овной громыхнул над всем залом. «Среди этих двух категорий пройдет кровавый императив!» Стоило ему это произнести, как зал взорвался радостными овациями и яростными криками довольства. «И вы вновь правы, уважаемая публика! Битва, где каждый воитель будет выступать сам за себя, и победитель будет один, точнее, далее, по убыванию. И так, неограненные, на арену!» Радостно и воинственно завопил мужской голос. И аналогичное оживление было не только в огромном комплексе, но и в ложи Грановского местная знать с веселем приветствовала Витвицкого. А далее толпы аристократов стали раздаваться похвальные отзывы и крики. «Аркадий, ты молодец! Превзошел сам себя!» «Гений! Превосходно!» «Рад! Очень рад, друзья мои, что вам понравилось мое заключение. Со счастливой улыбкой раскланивался Витвицкий. «И раз вам все по душе, то прошу вас к созерцанию и совершению ставок. Ведь остались лучшие из лучших, а один из них так и вовсе превосходен. Не так ли, Виктор?» С лучезарной улыбкой обратился он к мрачному Тулаеву, который стоял у края ложи и взирал на происходящее внизу. «Согласен, Аркадий, ты превзошел сам себя, хвалю». С кривой улыбкой и бокалом вина отсолитовал Тому Тулаев после краткого молчания. «То есть, получается, играем дальше?» И продолжаем наши прошлые пари, подхватил тему аскарханов сощурив вопросительно глаза. На пяток секунд в зале возникло молчание. Все ожидали ответа Тулаева, и он не заставил себя долго ждать. И расплывшись в снисходительной улыбке, одобрительно кивнул. Двадцать миллионов! резко изрек мужчина. На Лазарева. Принимаю! Первым отозвался Грановский. Принимаю. обрадованно сообщил Аскарханов. «Принимаю!» — заключил последним заметным взбудораженный Ветвицкий, скрывающий счастливую улыбку. И пока четверка дворян перекидывала и своими извечными пикировками и обидами, свою беседу у края ложи вели представители боярских родов, которые внимательно следили за всеми разворачивающимися событиями, изредка бросая взгляды на огромную арену, на которой схватка неограненных Вот-вот должна была завершиться и начаться следующее, всех интересующая. «Деда, мне кажется, или пахнет, как сейчас не принято говорить, в высшем свете подставой?» Нахмурив лоб, поинтересовалась Алина. «Нет, Алиша», — тихо рассмеялся Трубецкой, поднимая всю суть подоплеки. «Это называется запах Кто-то знато прогорел и сейчас таким образом пытается выбраться из полной задницы». «Подожди». До да девушки вдруг пришло осознание. И та ошарашенно посмотрела на родича. «Это из-за него? Из-за Лазарева?» «Ты умница», — погладил старик внучку по волосам. «Соображаешь». «И ты не вмешаешься?» — возмутилась сделана девушка. «А если его убьют? Он ведь ценный актив. Это подлый заговор». «Если его убьют, то не такой уж он и ценный», — спокойно стал объяснять турбицкой. «Разбираться с заговорами у нас есть кому. Или ты думаешь, что он...» Этот мужчина скосил взгляд на беседующую с Просковьей Решетниковым-Потёмкина. «Прибыл сюда, чтобы только внучку проведать. Не смеши меня, Алиша. Он ничего не делает просто так. Уж я-то знаю. Скоро ты сама все поймешь. «Он прибыл сюда, что...» Но договорить девушка не успела. Уже в следующую секунду вновь раздался жизнерадостный голос диктора, ведь императив неогранённых завершился. «Ваше сиятельство и благородие, дамы и господа!» А теперь бой, который вы так ждали. Или вы ждали только одного единственного? Того, из-за кого многое изменилось. Тот, кто совершил чудо у всех на глазах и не только. Итак, старшие витязи, на арену! Подайте нам хлеба и зрелищ!